На ханский престол меня возвела, Снежную бурю и мелкий дождь, Пронизывающий до дрожи, В проливной дождь и просто дождь Вокруг походной юрты моей Стояла, меня не тревожа, И сердце мое успокаивала стража моя. Сегодня в пути хочу сказать благодарность. Крепкая ночная стража моя На престол меня возвела. Среди врагов, учинивших смуту,